Выработанного мистером Адамсом распорядка дня, сэры, говорил он перед отъездом, путешествие по американским дорогам вещь серьезная и опасная. Но ведь американские дороги лучшие в мире, возражали мы. Да, да, да, мистеры, именно поэтому они самые опасные. Но, но не возражайте мне, вы просто не хотите понять, чем лучше дороги. Тем с большей скоростью едут автомобили. Нет, нет, нет, Сэры, это очень, очень опасно. Нужно точно условиться. С наступлением вечера мы берем н о ч л е г и кончено, финишт. Так именно мы и условились поступать. Но вот вечер застал нас в пути, а мы не только не остановились, как этого требовало мистер Адамс, но зажгли фары и продолжали нестись по длиннейшему штату Нью-Йорк.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 Сподлинно американской уверенностью включилась в безумный темп этой ночной гонки. н у Беки, Беки, бормотал он в отчаянии. What are you doing? Что ты делаешь? It's impossible. Он повернулся к нам, очки его тревожно вспыхнули. Сэры, произнес он голосом пророка, вы не понимаете, что такое автомобильная катастрофа в Америке. В конце концов он добился того, что миссис Адамс